Ислам, Запад и будущее В прошлом ислам и западный мир воздействовали друг на друга несколько раз в различных ситуациях и с переменным успехом. Первое столкновение между ними случилось тогда, когда западное общество пребывало еще в младенческом возрасте, в то время как ислам был уже устоявшейся религией арабов в эпоху их подъема. Арабы к тому времени только что завоевали и объединили территории древних цивилизаций ближнего востока и пытались расширить свою империю до всемирных масштабов в этом первом столкновении мусульмане захватили почти половину владений западного общества и едва не овладели ими целиком примечание имеется в виду арабский халифат превратившийся шестьсот тридцать второго до 750 года из государства, расположенного во внутренних районах Аравийского полуострова, в державу от Атлантики до Инда и от Приоральи и Ферганы до Сахары. Распад халифата начался в VIII веке и практически закончился в конце IX века. Конец примечаний. Во всяком случае, они удерживали северо-западную Африку, Иберийский полуостров, Гальскую Готию, побережье Лангедока между Пиренеями и Устимроны. А полтора века спустя, когда наша нарождавшаяся западная цивилизация испытывала новый урон после падения империи Каролингов, мусульмане вновь выступили из своего африканского опорного пункта и на этот раз чуть не владели Италией. Примечание Династия Аглобидов 800-909 годы в Северной Африке, правившая практически независимо от халифов, в начале IX века предприняла набеги на принадлежавшую Византии Сицилию, которую удалось захватить, и Южную Италию, где набеги арабов к концу IX века были отбиты. Конец примечания. Позднее, когда западная цивилизация преодолела опасность преждевременной гибели, и начала стремительно развиваться, а исламское, почти всемирное государство неудержимо клонилось к закату, роли поменялись. Западные армии предприняли наступление по всему фронту, протянувшемуся по всему Средиземноморью от Иберийского полуострова через Сицилию до заморской земли Сирии, А Ислам, атакованный одновременно крестоносцами с одной стороны и кочевниками Центральной Азии с другой, был загнан в угол, так же, как когда-то христианский мир вынужденный сдерживать непрекращающиеся набеги варваров с севера Европы и арабов с юга. Примечание. Имеют в виду крестовые походы. Напор крестоносцев весьма ослаб и государство их состояло из узкой полосы на побережье Палестины, когда монголы в XIII веке заняли междуречи. Конец примечаний. В этой смертельной схватке ислам, как и христианство прежде, блистательно уцелел. Центральноазиатские захватчики были обращены в ислам, франкские оккупанты были изгнаны, А что касается земель, то единственным долговременным результатом крестовых походов оказалось возвращение в западный мир двух исламских территорий – Сицилии и Андалуси. Разумеется, экономические и культурные последствия этого временного отступления ислама были значительно весоми. В экономическом и культурном отношении побежденный ислам пленил своих завоевателей подарив искусство цивилизации грубому, неотесанному латинско-христианскому миру. В некоторых сферах человеческой деятельности, как, например, в архитектуре, исламское влияние распространилось на весь Западный мир, в так называемую эпоху Средневековья. Что же касается двух отвоеванных территорий Сицилии-Андалузии – то там исламское влияние на государства-наследники Арабской империи было, естественно, еще шире и глубже. Примечание. Сицилия вошла в западнохристианский мир, захваченный выходцами из Нормандии до начала крестовых походов в середине XI века. Мусульманская Испания, в основном в XIII веке, в эпоху упадка крестоносного движения, а окончательно в конце XV века много позднее завершение этого движения. Второе примечание. Ряд исследователей полагает, что один из основных элементов готической архитектуры — стрельчатая арка арабского происхождения. Конец примечаний. Однако это был еще не последний акт драмы. Ибо попытка средневекового Запада искоренить ислам — потерпела такой же полный провал, как и прежние попытки арабских строителей империи захватить колыбель, нарождающейся западной цивилизации. И вновь неудачное наступление спровоцировало ответное нападение. На этот раз ислам был представлен атаманскими потомками новообращенных центральноазиатских номадов, которые захватили и вновь объединили православно-христианские владения, а затем сделали попытку расширить свою империю до общемирового предела по образу и подобию арабов и римлян. После окончательного поражения крестоносцев западное христианство было вынуждено защищаться от османского нашествия в течение позднего Средневековья и новой истории западного мира причем не только на прежнем Средиземноморском, но и на новом континентальном фронте в бассейне Дуная. Эта оборонительная тактика, однако, была не столько свидетельством слабости, сколько великолепным примером полуосознанной дальновидной стратегии, ибо Западу удалось остановить османское нашествие, не затрачивая слишком больших усилий. И в то время как, большая часть исламских сил была задействована в локальной приграничной войне, Запад направил свои силы на освоение океана и тем самым на потенциальное мировое господство. Таким образом, он не только опередил мусульман в открытии и захвате Америки, но в и в земли, имевшие перспективу для мусульманской церкви, Индонезию, Индию, Тропическую Африку, И, наконец, окружив исламский мир, забросив в него свои сети, Запад начал атаку на своего старого врага в его собственном логове. Эти концентрические атаки современного Запада на исламский мир ознаменовали и нынешнее столкновение между двумя цивилизациями. Очевидно, что это часть более крупного и честолюбивого замысла, где западная цивилизация имеет своей целью не больше и не меньше, как включение всего человечества в единое общество и контроль над всем, что есть на земле, в воздухе и на воде, и к чему можно приложить для пользы дела современную западную технологию. То, что Запад совершает сейчас с исламом, он одновременно делает и со всеми существующими ныне цивилизациями. Православно-христианским миром, индуистским и дальневосточным, включая и уцелевшие примитивные общества, которые находятся в безвыходном положении даже в собственной цитадели в тропической Африке. Таким образом, современные столкновения Ислама и Запада не только глубже и интенсивнее, нежели любое из прежних, Оно также представляет собой весьма характерный эпизод в стремлении Запада вестернизировать весь мир, предприятие, которое будет, вероятно, считаться самым важным и почти наверняка самым интересным в истории поколения, пережившего две мировые войны. Итак, ислам вновь стоит лицом к лицу с Западом, прижатый к стене, и на этот раз в более неблагоприятных для него обстоятельствах, нежели в самые критические моменты крестовых походов. Ибо современный Запад значительно превосходит его не только силой оружия, но и в экономике, на которой базируется в конечном итоге военная наука, но более всего в духовной культуре, единственной внутренней силе, создающей и поддерживающей внешние проявления того, что мы называем цивилизацией. Во всех случаях, когда одно цивилизованное общество оказывается в столь опасной ситуации против другого общества, существует два альтернативных пути ответа на вызов. И мы сегодня в реакции ислама можем наблюдать яркие примеры обоих типов ответа на нажим Запада. К нынешней ситуации удобно и вполне обоснованно применить определенные понятия, возникшие при подобной ситуации – столкновении древних цивилизаций Греции и Сирии. Под влиянием эллинизма в период, охватывающий последний век до Рождества Христова и первый век после Рождества Христова, евреи, и можно добавить иранцы и египтяне, раскололись на две партии. В Палестине одни назывались зелотами, другие – иродианами. Зелот – это человек, ищущий в известном спасении от неизвестного. И если он участвует в битве с противником, превосходящим его в тактике и пользующимся грозным новомодным оружием, он отвечает тем, что с особым тщанием и скрупулезностью применяет свое традиционное военное искусство. Собственно, зелотизм может быть описан как архаизм, вызванный к жизни давлением извне. Его наиболее заметные представители в современном исламском мире – пуританской направленности. К ним же относятся североафриканские синуситы или ваххабиты в Центральной Аравии. Примечание. Пуритане, от латинского «пурус» – «чистый», В собственном смысле течение в английском протестантизме, выступавшее за чистоту истинного христианского учения, за очищение его от любых элементов католичества и за чистоту повседневного поведения. В широком смысле члены религиозных сект любого вероисповедания, отстаивавшие чистоту своего учения и поведения. Синуситы, члены военно-религиозного объединения Синусия образованного в 30-е годы XIX века в Ливии. Требует соблюдения суровых аскетических принципов в повседневной жизни. В настоящее время около 30% населения Ливии принадлежит к этому объединению. Конец примечания Первое, что следует заметить об этих исламских зелотах, это то, что их главные цитадели лежат, в бесплодных малонаселенных регионах, удаленных от основных международных магистральных путей современного мира, а поэтому непривлекательных для западного предпринимательства, что было справедливо до недавнего времени, а именно до рождения нефтяной эпохи. Исключением, подтверждающим правила, оказалось движение махдистов в Восточном Судане в 1883-1898 годах. Суданский магди Мухаммед Ахмед укрепился по обоим берегам водного пути Верхнего Нила после того, как Запад посчитал своим делом открытие Африки. В такой неудобной географической позиции суданский халифат столкнулся с западными силами и, пытаясь противостоять им своим архаическим оружием, был разбит на голову. Жизненный путь Махди можно сравнить с эфемерным триумфом Маковеев во время краткосрочного ослабления давления со стороны эллинизма, чем воспользовались евреи после того, как римляне сбросили власть с селевкидов, но еще не успели занять их место. И мы можем предположить, что как римляне опрокинули еврейских зелотов в I и II веках нашей эры так и сегодня – какая-либо из великих держав западного мира, скажем, Соединенные Штаты, могла бы опрокинуть ваххабитов в любой момент, если бы зелотизм ваххабитов стал настолько настырным, что пришлось бы тратить силы на его подавление. Представьте на минуту, что правительство Саудовской Аравии под нажимом своих фанатичных сторонников поставило слишком жесткие условия за нефтяные концессии или вообще запретила разработку нефтяных месторождений. Недавнее открытие этих подземных богатств определенно представляет опасность для независимости Аравии, ибо Запад научился покорять пустыни, применяя свои технологические новшества, железные дороги и бронемашины, тракторы, ползающие по барханам, как сороконожки, и самолеты, скользящие над ними в воздухе, как стервятники. и действительно В Марокканском рифе и на северо-западной границе Индии в годы между войнами Запад продемонстрировал свою способность усмирить исламского зелота, с которым значительно сложнее иметь дело, нежели жителям пустыни. В этих горных твердынях французы и британцы одержали победу над горцами, которые уже владели западным стрелковым оружием и прекрасно научились им пользоваться к немалой для себя выгоде. Но, разумеется, зелот, вооруженный бездымным скорострельным оружием, это уже не чистый зелот, ибо, признав западное оружие, он вступает на скверненную почву. Нет сомнений, что если он об этом задумывается, что случается крайне редко, ибо поведение зелота обычно иррационально, инстинктивно, он говорит себе, что пойдет лишь до определенной черты и не дальше, что воспользуется военной техникой Запада лишь для того, чтобы удержать западного агрессора на расстоянии и посвятить завоеванную свободу сохранению порядка во всех остальных областях жизни, чтобы получить благословение Господне для себя и своих потомков. Такое умонастроение можно проиллюстрировать весьма примечательной беседой состоявшейся в двадцатых годах нашего века между зейдитским имамом Саны-Яхьи и британским посланником, чей миссией было попытаться убедить имама вернуть мирным путем часть британского протектората адан которую он оккупировал во время мировой войны 1914-1918 годов, и не захотел возвратить, несмотря на поражение его, османских повелителей. Примечание. В Йемене, исторической области на юго-западе Аравийского полуострова, в 860 году образовалось государство Зейдитов, особой шиитской секты. Руководитель секты, имам, являлся светским и духовным главой Йемена. В XIX веке южная часть Йемена и побережье Красного моря оказались под властью англичан основавших в 1914 году протекторат Аден, а остальное и Йемен со столицей Саной под властью Османской империи. Однако духовная власть имамов была сохранена. Во время Первой мировой войны имам Яхья ибн Мухаммед 1867 или 1869-1948 годы имам с 1904 года отвоевал у англичан красноморское побережье с главным портом городом Ходейда. Удержал эти территории, несмотря на поражение турок в войне, и отстоял их в войне с англичанами в 1928 году. В 1918 году Яхье провозгласил себя королем Йемена, сохранив духовную власть имама, свергнут заговорщиками и убит. Конец примечания. В заключительной беседе с имамом, когда уже было очевидно, что миссия не достигла своей цели, британский посланник, пытаясь повернуть разговор в другое русло, сделал имаму комплимент по поводу отличной выправки его новой армии. Увидев, что имам комплимент принял, посланник продолжал так. «Полагаю, что вы воспользуетесь и другими западными институтами». «Думаю, что нет», — ответил имам с улыбкой. «Правда». «Это интересно. А могу ли я смелиться спросить о причинах?» «Мне кажется, мне не понравятся западные порядки», — ответил имам. «Вот как? И какие же именно?» «Ну, скажем, там существуют парламенты», — продолжал имам. «Я сам люблю быть правителем. Возможно, парламент был бы для меня утомителен». «Ну, если дело в этом», — сказал англичанин то уверяю вас, что ответственное представительное парламентарное правление отнюдь не обязательное принадлежность западной цивилизации. Посмотрите на Италию, она от этого отказалась, а ведь это одна из великих западных держав». «Еще алкоголь», — заметил имам. «Не хочу, чтобы это пришло в мою страну, где, к счастью, о нем почти не знают». — Вполне вас понимаю, — сказал англичанин, — но если уж зашла речь об этом, то могу вас также уверить, что и алкоголь отнюдь не непременный спутник западной цивилизации. Посмотрите на Америку, она совершенно отказалась от него, но это ведь тоже одна из великих держав. — Как бы то ни было, — ответил имам с улыбкой, означавшей по-видимому, что разговор окончен. — А я не люблю ни парламент, ни алкоголь, ни вообще все такое. Англичанин не понял, был ли оттенок юмора в прощальной улыбке, с которой были произнесены эти слова. Но в любом случае они попали в точку, показав, что вопросы о возможных западных инновациях в Саане были значительно злободневней, нежели хотелось признать имаму. Собственно, эти слова свидетельствуют, что имам, глядя на западную цивилизацию со стороны, издалека – видел ее как нечто целое и неделимое, и отдельные ее черты, которые для западного человека казались совершенно не связанными друг с другом, воспринимались им как органически увязанные части единого целого. Таким образом, имам по собственному молчаливому признанию, восприняв элементы западной военной техники, фактически внес в жизнь Своего народа самый краешек того клина, который со временем будет вбит и неумолимо расколет пополам традиционно сплоченную исламскую цивилизацию. Он дал старт культурной революции, которая в конце концов не оставит именитым никакой альтернативы, кроме как прикрыть свою наготу готовым западным костюмом. Если бы имам встретился со своим современником, господином Ганди, последний предостерег бы именно от этого, и его предсказание уже подтвердилось на примере других исламских народов, открывшихся для коварного процесса вестернизации несколькими поколениями раньше. И вновь в качестве примера можно привести отрывок из отчета о состоянии дел в Египте в 1839 году, подготовленного доктором Джоном Боурингом для лорда Пальмерстона, накануне одного из периодических кризисов, постигавших западную дипломатию в восточном вопросе в конце правления Мехмеда Али, османского государственного деятеля, который к тому времени уже 35 лет правил Египтом, и систематически вестернизировал жизнь его обитателей. В своем отчете доктор Боуринг отмечает удивительный, на первый взгляд, факт, что единственный в Египте тех лет родильный дом располагался на территории морского арсенала Мехмеда Али в Александрии. Автор пытается расшифровать причину этой странности. Мехмед Али стремился играть независимую роль в международных делах. Для этого в первую очередь требовались эффективная армия и флот. Эффективный флот – это был флот, построенный по западной модели того времени. Западную технологию морского строительства знали и могли применять лишь специалисты, привезенные из западных стран. Однако эти специалисты не хотели идти на службу египетскому паше даже за щедрое жалование, если им не гарантировали содержание их семей и подчиненных по тем стандартам, что были приняты у них на родине на Западе. Одним из основных условий благоустроенного быта, по их понятиям, является медицинское обслуживание квалифицированными западными врачами. В противном случае нет госпиталя, нет и арсенала. Так что при строительстве арсенала изначально был запланирован госпиталь. Западная колония при арсенале, однако, была малочислена, а медицинский персонал снедал и энергии, который Бог наградил франков, желая, видимо, наказать. Жителям же Египта имя «Легион» и в повседневной медицинской практике самым распространенным случаем были роды. Таким-то образом и появился родильный дом для египетских женщин в пределах морского арсенала, руководимого западными специалистами. Это подводит нас к рассмотрению альтернативного ответа на вызов со стороны чуждой цивилизации, ибо если имама Яхью можно назвать представителем зелотизма в современном исламе, по крайней мере такого зелотизма, который убежден в необходимости держать порох сухим, тогда Мехмеда Али представителем иродианства, чей гений ставит его наравне с эпонимическим основателем секты. Мехмед Али на самом деле не первый иродианин, сформировавшийся внутри ислама. Однако он первый сумел следовать заветам иродианства без страха возмездию после смерти его предшественника, несчастного османского султана Селима III. Мехмед Али также первый, кто следовал заветам иродианства, твердо и с заметным успехом, чего не скажешь об изменчивой жизни его современника и Сюзерена Султана Махмуда II в Константинополе. Итак, иродианин — это человек, действующий по принципу, что самый эффективный путь уберечься от неизвестного — это овладеть его секретом. И когда иродианин попадает в трудное положение, представ перед более опытным и лучше вооруженным противником Он отвечает на вызов тем, что отказывается от своего традиционного военного искусства и учится воевать с врагом его же оружием и овладев его тактикой. Если зелотизм — это форма архаизма, возникающая под внешним давлением, то иродианство — это форма космополитизма, вызванная тем же внешним фактором. И отнюдь не случайно, что в то время, как цитадель современного исламского зелатизма располагалась в негостеприимных степях и азисах Неджда и Сахары, современное исламское иродианство, рожденное теми же силами, и примерно в то же время, чуть больше полутора веков назад, со времен Селима III и Мехмеда Али сосредоточилось в Константинополе и Каире. Константинополь и Каир в царстве современного ислама прямо противоположны столицевых хаббитов в Эр-Рияде, в степях Неджда и твердыни синуситов Куфари. Оазисы, бывшие оплотом исламского зелотизма, заметно удалены и недосягаемы. Города же, ставшие колыбелью исламского радианства лежат или вблизи, или непосредственно на великих природных международных путях, таких как Черноморские проливы или Суэцкий перешейк. И по этой причине, равно как и по причине стратегического значения этих двух стран, их столицы Каир и Константинополь испытывали сильное влияние со стороны западного предпринимательства. Воздействие всякого рода, Началось с тех пор, как только Запад начал набрасывать свою сеть на цитадель ислама. Совершенно очевидно, что иродианство куда более эффективный ответ на вызов из двух альтернативных ответов, способных родиться в обществе, вынужденном защищаться от воздействия превосходящей чуждой силы. Зелот пытается спрятаться в прошлом, как страус, уткнувшись головой в песок. Иродианин же смело смотрит в настоящее и изучает будущее. Зелот действует инстинктивно, иродианин – по здравому рассуждению. Собственно, иродианину приходится сделать усилия разума и воли, чтобы преодолеть зелотский импульс, являющийся нормальной, спонтанной человеческой реакцией на вызов, стоящей в равной степени и перед зелотом, и перед иродианином. Стать иродианином уже само по себе есть черта характера, хотя совсем не обязательно привлекательного. Интересно заметить, что японцы, пожалуй, единственные из незападных народов, принявших вызов Запада и успешно проявляющих свое иродианство в прежние времена, с начала XVII века по конец XIX, были столь же яркими представителями чистого зелотизма. Будучи людьми сильного характера, они взяли все, что можно от Зелотского ответа на вызов. Однако, когда факты убедили их, что упорство в этом направлении приведет их к катастрофе, они сознательно сделали крутой поворот и повели свой корабль дальше под парусом иродианства. Тем не менее, иродианский ответ, будучи несравненно более эффективным, нежели ответ Зелотский, все-таки не предполагает окончательного решения того неумолимого западного вопроса, что встал сейчас перед всем современным миром. Во-первых, это опасная игра, ибо если прибегнуть к метафоре, это смена коней на переправе, и всадник, оставшийся без седла, будет сметен потоком точно так же, как и зелот будет сметен пулеметным огнем, выйдя на бой с копьем и щитом. Переправа очень опасно ее осилит не все в египте и турции к примеру послуживших экспериментальным полигоном для исламских пионеров и радианства эпигоны оказались не на уровне труднейшей задачи завещанным старшими предшественниками результатом было то что в обеих этих странах и движение пришло в упадок менее чем через сто лет после их возрождения а именно в первые годы последней четверти XIX века. Эффект же отставания в развитии болезненно и в различных формах до сих пор проявляется в жизни этих стран. Можно указать еще на две неотъемлемые и от того более серьезные слабости иродианства. И для этого обратим свое внимание к сегодняшней Турции, лидеры которые героическими усилиями, преодолевая регресс после правления Абдул-Хамида, довели ерудианство до логического конца во время революции по жестокости и глубине, оставившей далеко позади даже две классические японские революции VII и XIX веков. Примечание. Имеется в виду Турецкая революция 1918-1919. 1923 года, результаты которой подробно изложены Тойнби ниже. Конец примечания. Здесь, в Турции, в отличие от последовательных революций на Западе, экономической, политической, культурной, религиозной, революция произошла по всем линиям одновременно и таким образом сотрясла до основания всю жизнь турецкого народа, все социальные структуры турки не только изменили свою конституцию сравнительно простое дело по крайней мере по форме но это еще не оперившиеся турецкая республика не изложила защитника исламской веры и упразднил его институцию халифат лишила имущество исламскую церковь и распустила монастыри, сняла понджу с лица женщин атринов вместе с ней и все что она символизировала вынудило верующих мужчин смешаться с неверующими, заставив носить шляпы с полями, которые мешали исполнять традиционный исламский обряд молитвы, требующий коснуться пола мечети лбом. Безоговорочно отвергло исламское законодательство. Сначала перевела швейцарский гражданский кодекс на турецкий язык дословно, а итальянский уголовный с небольшими изменениями а затем ввела их в действие голосованием национальной ассамблеи и, наконец, заменила арабское письмо на латинское, что не могло не отбросить прочь большую часть османского литературного наследия. Наиболее примечательной и смелой переменой из всех предпринятых этими иродианскими революционерами было то, что они предложили своему народу новые общественные идеалы, побуждая их забыть о том, что они землепашцы или воины или управители, и посвятить себя коммерции и производству, доказав тем самым, что турки могут своими силами, не хуже любого на Западе, не говоря уж о вестернизированных греках, армянах, евреях, справляться со всем тем, чем раньше считали ниже своего достоинства заниматься, ибо традиционно презирали эти виды деятельности. Эта иродианская революция в Турции проводилась с такой решительностью, при таких трудностях и в столь неблагоприятных обстоятельствах что всякий великодушный наблюдатель сделает скидку на все упущения и даже злодеяния, сопровождавшие ее, и будет желать ей успеха в ее огромном деле. Великий труд не пропадет в туне. Со стороны западного наблюдателя было бы особенно невежливо глумиться над ошибками или придираться к мелочам, ибо в конечном итоге иродиане пытались дать своему народу и стране тот образ жизни, в отсутствии которого мы же их вечно упрекали с первых контактов между исламом и Западом. То есть они пытались только теперь создать в Турции подобие западного государства и западной нации. Однако, как только мы ясно осознали их цель, мы не могли не задуматься о том, стоила ли эта цель всех тех трудов и усилий, что затрачены на ее осуществление. Конечно, не очень-то привлекательно выглядел закостеневший в своей старомодности турецкий зелот, презрительно глядевший на нас с гримасой фарисея, денно и нощно благодарившего Бога за то, что он не такой, как другие. Пока он гордился своей особостью, мы задались целью сломить его гордость, показав, сколь одиозна это его особость. Мы называли его «этот ужасный турок», до тех пор, пока не пробили его психологическую броню и не довели до той самой иродианской революции, которую он осуществил на наших глазах. Теперь же, когда под нашим же давлением он совершенно переменился и всеми средствами пытается стать таким, как все, мы пришли в замешательство и готовы возмутиться, как возмутился Самуил, когда евреи признались, сколь низкие мотивы побудили их вожелать царя. В этих обстоятельствах наши нынешние сетования по крайней мере, невежливы. Предмет нашего недовольства может возразить, что для нас, что не сделай все плохо, и процитирует наше же собственное писание, «Мы играли вам на свирели», и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Примечание. Матфей, глава 11, стих 17. Однако из этого отнюдь не следует, что, если наша критика невежлива, то она мелочна или вовсе несправедлива. Ибо в самом деле, что добавится к наследию цивилизации, если этот труд увенчается успехом и целью поставленная этими решительными турецкими иродианами, будет ими достигнуто в полном объеме. Вот тут-то и проявляются две неотъемлемые слабости иродианства. Первый из них, иродианство, имеет характер нетворческий и подражательный. Поэтому, если поставленная цель будет достигнута, результатом будет лишь увеличение количества промышленного продукта копируемого общества, а не высвобождение творческой энергии людей. Второй слабостью является то, что этот не слишком вдохновляющий успех, самое большее, что способно дать иродианство, может принести благо лишь очень незначительному меньшинству в любом обществе, выбирающему путь иродианства. Большинство же не может рассчитывать даже на то, чтобы стать пассивными хотя бы членами правящего класса копируемой цивилизации. Их судьба — пополнять ряды ее пролетариата. Муссолини однажды заметил довольно резко, что существуют не только пролетарские классы или личности, но и целые пролетарские нации. Именно в эту категорию, очевидно, попадают не западные народы в современном мире, Даже если при помощи героических усилий иродян им удается внешне трансформировать свои страны в суверенные, независимые национальные государства западного типа и установить отношения с сестринскими западными обществами в качестве номинально свободных и равных членов общемирового сообщества Итак, рассматривая предмет настоящего очерка, влияние, которое может иметь на судьбы человечества современные столкновения Ислама и Запада, мы можем не учитывать ни исламского зелота, ни исламского иродианина, пока те осуществляют свои замыслы с доступным им успехом, ибо их высший успех есть всего лишь достижение уровня материального выживания. Тот, редкий из зелотов, кто выживет, Избегнув уничтожение, становится реликтом цивилизации, угасшим как живая сила, а не столь редкий радианин, избегнувший угнетение, становится лишь имитацией живой цивилизации, с которой он себя отождествляет. Ни тот, ни другой не в состоянии внести сколь-либо значимый созидательный вклад в развитие этой цивилизации. Можно заметить мимоходом, что в рамках современного взаимодействия Ислама и Запада и Родианское и Зелотское направления не однажды сталкивались, в некоторой степени нейтрализуя друг друга. Первое, что сделал Мехмед Али с помощью своей новой вестернизированной армии, было наступление на ваххабитов, чтобы усмирить их пыл. Двумя поколениями позже восстание Махди в Восточном Судане против египетского режима нанесло смертельный удар первой попытки Иродиан превратить Египет в державу, способную в политическом отношении прочно стоять на своих ногах в трудных условиях современного мира, ибо именно это восстание сыграло на руку британской военной оккупации 1882 года со всеми вытекающими отсюда последствиями. Примечание. Мухаммед Мехмед Али завоевал султанат ваххабитов в 1811-1818 годах. Уже в 1830 году тот был восстановлен. Примечание второе. Сын Мехмеда Али, хедив вице-король Египта, Исмаил-Паша, 1830-1895 годы, правил в 1863-1879 годах, в стремлении к модернизации страны, но также и в тяготении к роскоши, которую он считал неотъемлемым признаком величия, влез в неоплатные долги» и был вынужден продать большую часть акций, открытого в 1869 году Суэцкого канала правительством Англии и Франции, и согласиться на международный контроль над финансами страны. В 1879 году он попытался ослабить финансовую зависимость от великих держав и был за это смещен англичанами. Его смещение и вообще бесцеремонное поведение англичан вызвало восстание, 1882 года, в результате чего страна была оккупирована британскими войсками, хотя формально оставалась частью Османской империи. В 1914 году Египет объявлен британским протекторатом, с 1922 года независимое королевство. И еще. Уже в наше время решение последнего короля Афганистана – Порвать с традицией зилотства, бывший ключевым пунктом афганской политики еще с Первой англо-афганской войны 1838-1842 годов, видимо, решила судьбу зилотских племен на северо-западной границе Индии. Примечание. Имеется в виду мухамед Захир Шах, родился в 1914 году, Король Афганистана в 1933-1973 годах. Стремился к активной модернизации и вестернизации страны. После его свержения Афганистан был провозглашен республикой. Примечание второе. Первая англо-афганская война 1838-1842 годов окончилась неудачей Великобритании. Конец примечания ибо, несмотря на то, что нетерпение короля Аманулы вскоре стоило ему трона и вызвало зелотскую реакцию среди его бывших подданных, вполне допустимо предположить, что его преемники будут двигаться, и чем медленнее, тем увереннее по тому же и радианскому пути. Примечание. Амануллах хан 1892-1960 годы Взойдя на престол в 1919 году, объявил Великобритании, которая в результате Второй англо-афганской войны установила контроль за внешними сношениями Афганистана новую войну, Третья англо-афганская война, и добился в ней победы. В 1926 году сменил титулы мира на Сан-Падишаха, отменил рабство, Заменил натуральные налоги денежными, ввел светское образование, формируемую по принципу всеобщей воинской повинности армию и даже нечто вроде парламента, народный совет. В 1924 и 1928 годах вспыхивали жестоко подавляемые восстания горных племен, недовольных повышением налогов и призывом в армию. В 1929 году свергнут, эмигрировал. Конец примечаний. А усиление иродианства в Афганистане предопределяет мрачную судьбу племен. До тех пор, пока эти племена имели за спиной тот Афганистан, который проводил политику сдерживания давления Запада, к нему инстинктивно стремились и они сами. Племена могли продолжать свой зелотский путь в безопасности. Теперь же племена попали между двух огней, с одной стороны как и раньше, Индия, с другой — Афганистан, делающие первые шаги по пути иродианства, а это рано или поздно вынудит их сделать выбор между подчинением или гибелью. Заметьте мимоходом, что иродианин, сталкиваясь со своим домашним зелотом, имеет тенденцию обращаться с ним с гораздо большей жестокостью, чем мог бы себе позволить пришелец Запада. Если западный хозяин усмирял исламского зелота кнутом, то исламский радиянин плетью со свинчаткой. Та же стойкость, с которой король Аманнулла расправился с пуштунским восстанием в 1924 году, а президент Мустафа Кемаль Ататюрк с восстанием курдов в 1925 году не идет ни в какое сравнение с теми относительно гуманными методами, которые в то же самое время применялись к непокорным курдам в Ираке, бывшем тогда под британским протекторатом, или другим пуштунам в северо-западной провинции тогдашней британской Индии. Примечание. Мессопотамия с 90-х годов XVI -го века входила в состав Османской империи, После Первой мировой войны была передана по мандату Лиги Наций под британское управление. В 1923 году провозглашено создание Королевства Ирак. С 1932 года независимого. Курды и этнос никогда не имели своей государственности, разделенной между Турцией, Ираном, Ираком и частью Сирии, и часто восставали и восстают ныне против местных государственных властей. Конец примечаний. К какому же выводу привело нас наше исследование? Можно ли считать, что поскольку нами в нашем исследовании не учитываются ни успехи исламских эрозиан, ни успехи исламских зелотов, то это означает, что столкновение между Исламом и Западом не будет иметь никакого влияния на будущее человечества. Ни в коем случае. Ибо, исключая успехи иродиана из елотов, мы исключаем лишь незначительное меньшинство исламского общества. Судьба большинства, как уже говорилось, это не уничтожение, не фоссилизация или ассимиляция, но полное погружение растворения в том огромном космополитическом всеобщем пролетариате, который явился самым значительным побочным продуктом вестернизации мира. Примечание. Фоссилизация окостенения, остановка в развитии. Конец примечания. На первый взгляд может показаться, что представив себе будущее большинства мусульман в вестернизированном мире таким образом, мы полностью ответили на интересующий нас вопрос, подтвердив наши ранние выводы. Если мы обвиняем мусульман Иродиан и рыдьян и зелотов в равной мере в культурном бесплодии, не должно ли обвинять и мусульманина пролетария в том же фатальном недостатке и подавном? В самом деле, кто же не согласится с таким вердиктом с первого взгляда? Представим себе что заклятый иродианин, вроде покойного президента Мустафы Кемаля Ататюрка, и такой архизелот, как, скажем, великие Синусси, в согласии с просвещенными западными колониальными правителями, такими как покойный лорд Кромер или генерал Леоте, воскликнули бы единодушно. Можно ли ждать какого-то конструктивного вклада в цивилизацию будущего от египетского феллаха или константинопольского гаммаль? Примечание. Великий синуси имеет в виду глава синуситов. Ивлин Барнинг, граф Кромер, 1841-1917 годы, британский государственный деятель и дипломат. С 1877 года член британской миссии в Египте, за проблемами внешнего долга. В 1882-1907 годах генеральный консул Великобритании, фактически наместник Лондона в Египте. Луи Юбер Гонзальф Лиотте, 1854-1934 годы, французский военачальник, участник колониальных войн, В 1912-1925 годах генеральный резидент и командующий французскими войсками в Марокко. Филлах. В арабских странах, особенно в Египте, крестьянин, оседлый земледелец, в противовес кочевнику, бедуину. Гаммаль. Арабский. Портовый грузчик, носильщик. Конец примечаний. Вот точно так же на заре христианской эры, когда Сирия испытывала нажим со стороны Греции, Ирод, Антипа и Гамалиил, и те ревностные Февды и Иуды, которые на памяти Гамалиила погибли, наверняка согласились бы с греческим поэтом в чужих странах восточных, как Милягр из Гадары или Галеон, римский правитель провинции воскликнувшим в ироническом тоне и что доброго может выйти из назарета примечание иротантипа правитель тетрарх галилеи и перей в четвёртом году до нашей эры тридцать девятом году нашей эры известен своей любовью к римлянам здесь видимо имеется в виду его отказ судить христа лука глава 23 стихи с 7 по 12. Гамалиил Старший, известный раввин, по преданию учитель святого Павла, сторонник веротерпимости. Смотри, Деяния, глава 5 стихи с 34 по 39. имеют в виду крайние зелоты. Иуда Галилейнин, вождь антиримского восстания, казненный в 7 году, и Февда, еврейский пророк, возглавивший антиримский мятеж в 44 году и убитый римлянами. Мелиагра из Гадары, 140-70 годы до нашей эры эллинский поэт, родом из города Гадара в Сирии, автор антологии «Венок», сборника эпиграмм, популярного на протяжении столетий. Тойнби упоминает его как пример человека одной цивилизации – греко-римской, живущего в окружении другой, сирийской и как бы не замечающего ее. Луций Юний Анной Новат Галеон, брат Сен-Неки, известный эритер, проконсул, назначаемый сенатом правитель, провинцией Ахайя, греции в 54-м году. О его отказе вмешиваться в религиозные дела подвластного ему населения и судить апостола Павла, смотри, деяния, глава 18, стих 12. Конец примечаний. Итак, когда вопрос задан в историческом плане, мы можем не сомневаться в ответе, ибо и греческая, и сирийская цивилизации прошли свой путь до конца, и нам хорошо известны их отношения. Ответ для нас столь привычен, что придется напрячь воображение, чтобы представить себе, насколько удивительным и даже шокирующим был бы этот приговор истории для культурных греков и римлян, и думеен и евреев того времени, когда этот вопрос был поставлен, ибо, несмотря на их совершенно различные точки зрения, всюду и во всем на этот конкретный вопрос они, несомненно, ответили бы твердо презрительно нет. В свете истории мы осознаем, что их ответ был бы нелеп, если за критерий добра взять проявление творческой энергии. В том всеобщем смешении, которое возникло при вторжении греческой цивилизации в цивилизации Сирии Ирана, Египта, Вавилонии и Индии, общеизвестное бесплодие гибрида обрушилось не только на правящий класс эллинского общества, но и на тех людей Востока, которые до конца прошли противоположные пути иродианства и зелотства. Единственной сферой, в которой греко-восточное космополитическое общество, несомненно, избежало этой участи, были самые низы восточного пролетариата, типичным символом которого был Назарет. Из этих низов в явно неблагоприятных условиях явилось несколько самых мощных творений, когда-либо достигнутых человеческим духом, соцветия высших религий. Их отзвук проник во все земли и до сих пор звучит у нас в ушах. Их имена, имена силы и мощи — это христианство и митроизм и манихейство, поклонение Богоматери и ее умирающему и воскресающему супругу-сыну, известным под именами Кибелы и Сиды и Иотиса Осириса, поклонение святым мощам, Махаянистская школа буддизма, которая, изменяясь от философии к религии под иранским и сирийским влиянием, озарила Дальний Восток индийской идеологией, воплощенной в новом искусстве, навеянном греческим влиянием. Если эти прецеденты что-нибудь значат для нас, а это единственные лучики света, способные проникнуть сквозь тьму, скрывающую от нас будущее, они предвещают, что мир ислама, включаясь в пролетарские низы, нашей более поздней западной цивилизации, в конечном итоге сможет конкурировать с Индией и Дальним Востоком и Россией в воздействии на будущее неисповедимыми для нас путями. И правда, под воздействием Запада глубины мира ислама уже всколыхнулись, и даже сейчас – мы можем заметить определенные духовные движения, могущие стать зародышем будущих высших религий. Западному наблюдателю придут на ум движения бахаистов и ахмадия, которые начали засылать своих миссионеров из Акры и Лахора в Европу и Америку. Однако на этой стадии прогнозирования мы достигли лишь своих геркулесовых столбов где осторожный исследователь остановится и воздержится от дальнейшего плавания в открытом океане будущего, о котором он умеет лишь весьма приблизительное представление. Примечание. В 1844 году купец из Шираза, Иран, Али Мохаммед, 1820-1850 годы принял прозвище Эль-Баб, то есть Врата и выступил с проповедью восстановления в Иране мира порядка и справедливости, изгнания иностранцев, уничтожения привилегий землевладельцев и духовенства. Объявил себя Магди, то есть Мессии, а написанную им в тюрьме, куда его заключили за проповедь, книгу бейян Откровение, новым священным писанием, призванным заменить Коран. Его сторонники воспринимали это учение как проповедь установления Царства Божьего на земле и подняли восстание в 1848 году. Восстание было подавлено, сам Эль-Баб расстрелян. В 1852 году, после покушения на Шаха, на бобидов обрушились репрессии. Один из бабидов Мирзахва Сейн-Али-Нури, 1817-1892 годы, по прозвищу Дехаулла, то есть «блеск Божий», бежал в Ирак, тогда османский, где объявил себя мессией и написал около 1872 года «Китапье акдес то есть священную книгу, призванную заменить и Коран, и Биян. Его учение о братстве всех людей не носило характера революционных призывов, а требовало ненасилия. Бехаулла отрицал мусульманские обрядности и культ. Бехаизм получил относительно широкое распространение на Западе, особенно в США и Германии. В настоящее время бихаистов в мире около одного миллиона. В 80-е годы XIX века индийский мусульманин Мирза Гулям Ахмад Кадиани умер в 1908 году. Основал секту, названную его именем Ахмадия. Он стремился соединить в своем учении ислам, христианство и индуизм, объявив себя Махди и воплощением Мухаммеда и Христа. Отставил сугубо мирные способы распространения своей веры. Сегодня в мире около 500 тысяч членов этой секты, в основном в Индии и Пакистане. Конец примечания. Если есть какая-то польза в рассуждениях о грядущих событиях, то более точный прогноз мы можем делать лишь на ближайшее будущее. И исторические же прецеденты, которые мы берем в качестве ориентиров, свидетельствуют о том, что религии, возникающие при столкновении цивилизации, достигают зрелости лишь через много столетий, но в столь затяжном состязании зачастую побеждает темная лошадка. Шесть с половиной веков отделяют год, когда Константин провозгласил свое покровительство христианству, от того времени, когда Александр Великий пересек Гелеспонд. Пять с половиной столетий разделили эпоху первых китайских пилигримов в святую землю буддистов Бихар и время Менандра, греческого властителя Хиндустана, обратившегося к индийским буддийским мудрецам с вопросом «что есть истина?». Нынешнее влияние Запада на мир ислама начинает чувствоваться несколько сильнее, нежели полтора столетия назад. Но, очевидно, это доказывают приведенные выше аналогии, влияние это вряд ли сможет иметь сравнимый с ними эффект в обозримом для нас будущем поэтому любая попытка предсказать возможные последствия была бы непроизводительным упражнением фантазии. Мы можем, однако, различить определенные принципы ислама, которые, если они повлияют на социальную жизнь нового космополитического пролетариата, смогут в ближайшем будущем оказать важное и благотворное влияние на большое общество. В современных проявлениях Мирового космополитического пролетариата обращают на себя внимание два заметных источника опасности – психологический и материальный. Это расовое сознание и склонность к алкоголю. И в борьбе против этих двух зол исламская духовность, если влияние ее возобладает, может внести вклад в высокой нравственности и общественной ценности. То, что в среде мусульман и жито-расовое есть одно из выдающихся нравственных достижений ислама, и современный мир сегодня как никогда нуждается в пропаганде этого достоинства ислама. Хотя исторические хроники свидетельствуют, что расовые сознания скорее исключение, нежели врожденные свойства человеческого рода, несчастье нынешней ситуации в том, что этим сознанием заражены и в очень сильной степени именно те народы, которые одержали верх, по крайней мере на данный момент, в соревновании западных стран за обладание львиной долей общего наследия планеты, в соревновании, что развернулось в последние четыре столетия. Если в некоторых других отношениях триумф англоязычных народов можно ретроспективно рассматривать как благо для человечества, то в отношении рискованного расового вопроса вряд ли кто-либо сможет отрицать, что это беда. Англоязычные нации, утвердившиеся в новом свете, за океаном, на поверку оказались не слишком общительными. Они просто смели с лица земли своих предшественников, а там, где они позволили коренному населению остаться в живых, как в Южной Америке или в Северной Америке, куда они импортировали рабочую силу извне, Мы наблюдаем теперь стадию того безобразного института, который в Индии, где за многие века он достиг своего апогея, называется кастами. Примечание. Касты, профессиональные наследственные эндогамные группы индуистов, никак не тождественны группам индейцев, негров, индийцев или китайцев в англоязычных странах Америки. конец примечаний Более того, альтернативой уничтожению или сегрегации было изгнание. Политика, которая предотвращает опасность внутреннего раскола в жизни сообщества, ее практикующего, но вызывает не менее опасное состояние международного напряжения между изгоняющими и изгнанными расами, в особенности в тех случаях, когда эта политика применяется в отношении представителей непримитивных обществ, но цивилизованных, таких как индусы, китайцы или японцы. Примечание. Не вполне ясно, что имеет в виду Тойнби. Если не считать оттеснение коренного населения Америки переселенцами на запад, страны западноевропейской цивилизации и их заморские владения не знали массовых депортаций кроме переселений мусульманского населения в Пакистан, а индуистского в Индию в 1947 году. Но это произошло сразу после прекращения британского господства. Конец примечаний Итак, триумф англоязычных народов навязал человечеству расовый вопрос, который, возможно, не возник бы, по крайней мере, с такой остротой и в таких масштабах, Будь на месте победителей в борьбе за владение Индией или Северной Америкой в XVIII веке, скажем, не англичане, а французы. Примечание. В первой половине XVIII века Франция соперничала с Англией в деле создания колониальной империи. Но поражение Первой в Семилетней войне привело к утрате колоний в Северной Америке и резкому ограничению создания тковых в Индии. Заявление о большей нежели у англичан расовой терпимости французов вряд ли доказуемо. Конец примечаний. Сегодня дела обстоят так, что приверженцы расовой нетерпимости господствуют, и если их отношение к расовому вопросу будет преобладать и дальше, это может в конце концов привести к катастрофе. Однако и силы расовой толерантности которые сейчас как будто бы проигрывают эту чрезвычайно важную для человечества духовную битву, могут взять верх, если на весы будет брошено мощные движения противников расового подхода, до сих пор скрытые. Вполне вероятно, что дух ислама мог бы стать своевременным подкреплением, которое может решить исход борьбы в пользу терпимости и мира. Что касается алкогольного бедствия, то хуже всего – Дело обстоит среди примитивных народов тропических регионов, открытых западными первопроходцами. И хотя более просвещенная часть общества давно осознает последствия этого порока и предпринимает усилия к тому, чтобы справиться с ним, эффективность этих усилий чрезвычайно низка. Общественное мнение может лишь пытаться повлиять на администрацию и территории, зависимых от западных держав. И если позитивные действия администрации в этой сфере и были подавлены международными конвенциями, они не поддерживаются и расширяются под эгидой организации объединенных наций, факт остается фактом. Самые мощные государственные превентивные меры, навязанные властью извне, не способны избавить общество от социального порока до тех пор, пока сами члены общества не почувствуют в сердце своем желание и воли к сознательному избавлению от этого зла. Сегодня же западные администраторы, по крайней мере англосаксонские, духовно изолированы от своих туземных подопечных тем цветным барьером, который воздвигло их собственное расовое сознание. Преображение туземной души — это задача, решение, которой вряд ли можно от них ждать. Вот тут и может сыграть свою роль ислам. В этих тропических районах, недавно и открытых Западом, западная цивилизация на одном дыхании создала экономический и политический пресс и одновременно социальный и духовный вакуум. Привычные но неустойчивые институты примитивных обществ, которые прежде чувствовали себя уверенно на своей земле, внезапно рассыпались в прах под нажимом тяжеловесной западной машины, и миллионы туземных жителей, внезапно лишенных привычной социальной среды, смешались, ощутив себя духовно обнаженными. Более либерально настроенные и культурные западные должностные лица осознали в последнее время тот колоссальный психологический урон, который не намеренно но неизбежно нанесло западное вмешательство. Они пытаются предпринимать усилия к спасению того, что еще может быть спасено, от крушения туземного социального наследия, иногда даже искусственно воспроизводя на более прочной основе некоторые особо ценные туземные общественные институты, уже разрушенные. И тем не менее, духовный вакуум коренного населения все еще остается громадной бездной. Утверждение «природа не терпит пустоты» — столь же истина для духовного мира, сколь и для материального. И западная цивилизация, не сумевшая заполнить этот духовный вакуум, оставила поле деятельности свободным для любой другой духовной силы, которая пожелала бы воспользоваться этим. В двух из тропических регионов в Центральной Африке и Индонезии такой духовной силой, ухватившейся за возможности, открытые в духовной сфере западными носителями материальной цивилизации, был именно ислам. И если где-либо коренным народам этих регионов удалось восстановить свое естественное духовное состояние, то вполне возможно, Именно дух ислама помог наполнить новым содержанием образовавшуюся пустоту. Этот дух проявляется в самых различных формах. Одной из таких форм может стать и отказ от алкоголя по религиозным убеждениям. Вера способна совершить то, что не под силу внешним санкциям, опирающимся на чужой закон. Итак, здесь, на авансцене будущего, Мы можем отметить две сферы для того влияния, которое ислам может оказать на космополитический пролетариат западного общества, набросившего свои сети на весь мир и охватившего все человечество. Что же касается более отдаленного будущего, стоит рассмотреть возможный вклад ислама в некоторые новые проявления религии. Все эти возможности, однако, в равной степени зависит от положительного разрешения ситуации, в которой человечество находится сегодня. Они предполагают в качестве непременного условия, что зыбкое и неустойчивое всеобщее смешение в результате западного завоевания мира постепенно и мирно преобразуется в некую гармоничную синтетическую субстанцию, из которой столь же постепенно и мирно столетия спустя возникнут новые творческие созидательные возможности. Такая предпосылка, однако, есть не более чем недоказуемое допущение, которое может оправдаться или не оправдаться при реальном развитии событий. Смешение может завершиться синтезом, но с таким же успехом и взрывом, и в этом случае ислам может сыграть совершенно иную роль качестве активного ингредиента бурной реакции космополитических низов против западных хозяев. В настоящий момент, правда, эта разрушительная перспектива не кажется неминуемой, ибо грозное слово «пани-исламизм», служившее пугалом для западных колониальных властей с тех пор, как оно впервые вошло в обиход в связи с политикой султана абдулхамида в последнее время теряет свое влияние на умы мусульман. Примечание. Пан-исламизм, религиозно-политическое течение, в основе которого лежит идея единства мусульман всего мира и необходимость соединения их в одном общем мусульманском государстве, возник в конце XIX века как идеология мусульманских народов в борьбе с Западом и поддерживался турецким султаном абдул который в качестве халифа считал себя главой всех мусульман и пользовался пан-исламизмом для укрепления Османской империи. Конец примечания. Трудности, присущие проведению в жизнь идеи пан-исламизма, видны невооруженным глазом. Пан-исламизм – это всего лишь выражение того же инстинкта, который заставляет стадо бизонов мирно, пасущихся на равнине, вдруг мгновенно построится фалангой и, выставив врага, бросится вперед при первом появлении неприятеля. Другими словами, это пример того самого возврата к традиционной тактике перед лицом превосходящего и незнакомого противника, которому мы в этой статье дали название «зилотство». Психологически, таким образом, пан-исламизм должен привлекать По преимуществу исламских зелотов, в духе ваххабитов или синуситов. Однако эта психологическая предрасположенность блокируется технической трудностью. Ибо в обществе, разбросанном по огромной территории, от Марокко до Филиппин и от Волги до Замбези, солидарные действия легко вообразить, но трудно осуществить. Стадный инстинкт возникает спонтанно. Однако его очень трудно перевести на язык эффективного действия, не имея в своем распоряжении высокоразвитой системы технической связи, которую создала современная западная изобретательская мысль – кораблей, железных дорог, телеграфа, телефона, самолеты, автомобили, газет и всего остального. Все эти достижения вне возможности исламских зелотов а исламские иродиане, сумевшие в той или иной степени овладеть всеми этими средствами, и подавно желают использовать их отнюдь не для ведения священной войны против Запада, но, напротив, для организации собственной жизни по западному образу и подобию. Как самый знаменательный знак времени в современном исламском мире, воспринимается то с какой резкостью турецкая республика отреклась от традиций исламской солидарности Мы полны решимости выработать собственный путь к спасению как бы заявляют турки и спасение на наш взгляд в том чтобы научиться стоять на собственных ногах возводя экономически самодостаточные и политически независимое суверенные государства западного образца. Другие мусульмане пусть ищут путь к спасению по своему разумению. Мы не просим у них помощи и не предлагаем им свою. Всяк за себя и к черту отстающих. На манер франков. И несмотря на то, что с 1922 года турки практически полностью пренебрегали чувствами исламского единства, они не только не потеряли, но повысили свой престиж среди других мусульман даже среди тех, кто публично осудил их дерзкий курс, благодаря тому успеху, который сопутствовал их действиям. А это указывает на вероятность того, что путь национализма, которым турки так решительно идут сегодня, будет завтра с не меньшей решимостью избран другими мусульманскими народами. Арабы и перцы уже пришли в движение. Даже и далекие, и до ныне афганцы вступили на эту же тропу, и они явно не последние. Собственно, не пан-исламизм, а национализм – вот та структура, в которую оформляются исламские народы, и для большинства мусульман неизбежным, хотя и нежелательным результатом национализма будет растворение в космополитическом пролетариате западного мира такой взгляд на сегодняшнюю перспективу пан исламизма подкрепляется неудачей попыток воскресить халифат в последней четверти XIX века османский султан абдул хамит найдя в чулане гарема регалии халифа затеял эту игру с целью объединить пан исламскую идею вокруг своей персоны после тысяча года однако Мустафа Кемаль-Ататюрк и его соратники, считая новоявленный халифат несовместимым с собственными иродианскими политическими воззрениями, поначалу совершили исторический промах, отождествив халифат с духовным началом в противовес мирской власти, но впоследствии упразднили его окончательно. Эта акция со стороны турок – побудило других мусульман, разочарованных столь своевольным обращением с историческим мусульманским институтом, провести в 1926 году в Каире конференцию по халифату с целью определить, можно ли каким-то образом адаптировать историческую мусульманскую организацию к нуждам нового времени. Всякий, кто внимательно просмотрит протоколы этой конференции, вынесет убеждение, что халифат мертв, и что причиной тому летаргия пан-исламизма. Примечание. После того, как 3 марта 1924 года Турецкое национальное собрание постановило навсегда упразднить халифат, турецкий султан, как халиф, оставался духовным главой турок и после провозглашения республики в 1923 году. В 1926 году происходили международные халифатские конференции индийских халифистов, но никаких решений так и не было принято. Конец примечания. Пан-исламизм пассивно дремлет. Но мы должны считаться с возможностью того, что спящий проснется, стоит только космополитическому пролетариату вестернизированного мира восстать против засилья Запада и призвать на помощь антизападных лидеров. Этот призыв может иметь непредсказуемые психологические последствия – разбудить воинствующий дух ислама, даже если он дремал дольше, чем семеро спящих, ибо он может пробудить отзвуки легендарной героической эпохи. Есть два исторических примера, когда во имя ислама ориентальное общество поднялось против западного вторжения, одержав победу. Во времена первых последователей пророка ислам освободил Сирию и Египет от ателинского господства, тяготевшего над ними почти тысячелетия. Под предводительством Зенги и Нураддина Саладины и мамлюков ислам выстоял под напором крестоносцев и монголов. Если в нынешней ситуации человечество был бы ввергнуто в войну раз Ислам мог бы вновь попытаться сыграть свою историческую роль. Апсид омен! Да не будет это дурным предзнаменованием.